это происходит потому, что они не могут воображать Бога так, как воображают тела, и что слово «Бог» они связывают с образом вещей, которые обыкновенно видят. Они не могут избежать этого, так как беспрестанно подвергаются действию со стороны внешних тел. И действительно, большая часть ошибок состоит лишь в том, что мы неправильно прилагаем к вещам названия, Если, например, кто-либо говорит, что линии, проведенные из центра круга к его окружности, не равны, то, конечно, он разумеет под кругом нечто другое, чем в математике. Точно так же, когда люди ошибаются в вычислении, в уме они имеют одни цифры, на бумаге другие. Поэтому, обращая внимание на их ум, они, конечно, не ошибаются. Однако мы считаем их ошибающимися, так как думаем, что в уме они имеют те же самые числа, которые стоят на бумаге. Если бы этого не было, то мы не верили бы, что они ошибаются, точно так же, как я не поверил, что ошибался человек, кричавший недавно, что его двор улетел на курицу соседа. Мыслива была для меня достаточно ясна. Отсюда-то и возникает большая часть несогласий, а именно или вследствие того что люди неправильно выражают свои мысли или вследствие того, что неверно истолковывают чужие. Ибо в действительности в то время, как они самым жестоким образом противоречат друг другу, они думают или то же самое, или различное, так что тех ошибок и нелепостей, которые они приписывают друг другу, на самом деле не существует. Теорема 48. В душе нет никакой абсолютной или свободной воли. А к тому или другому хотению душа определяется причиной, которая, в свою очередь, определена другой причиной. Это третий и так до бесконечности. Доказательства. Душа, по теореме 11 составляет известный и определенный модус мышления, и, следовательно, не может быть свободной причиной своих действий, иными словами, не может иметь абсолютной способности хотеть или не хотеть. К тому или другому хотению, она по теореме 28 части 1 должна определяться причиной, которая в свою очередь определена другой причиной. Это третьей, и так до бесконечности, что и требовалось доказать. С холия точно таким же образом доказывается, что в душе нет никакой абсолютной способности разумения, желания, любви и так далее. Отсюда следует, что эти и другие подобные способности или совершенно вымышленны, или же составляют не что иное, как метафизические или универсальные сущности, обыкновенно образуемые нами из единичных явлений. Так что ум и воля относятся к той или другой идее или к тому или другому волевому явлению точно так же, как каменность к тому или другому камню или человек к Петру и Павлу. Причину же, почему люди считают себя свободными, мы объяснили в прибавлении к первой части. Однако, прежде чем идти далее, должно заметить, что под волей я разумею способность утверждения и отрицания, а не желание. Я разумею, говорю я, способность, по которой душа утверждает или отрицает, что истинно и что ложно, а не желание, по которому душа домогается какой-либо вещи или отвращается от нее. Но после того, как мы доказали, что эти способности составляют всеобщие универсальные понятия, не отличающиеся от тех единичных явлений, из которых мы их образуем, нам нужно рассмотреть, составляют ли самые волевые явления что-либо, кроме идей о вещах. Нужно рассмотреть, говорю я, существует ли в душе какое-либо иное утверждение и отрицание, кроме того, которая заключает в себе идея, поскольку она есть идея, о чем смотрите следующую теорему, равно как и определение 3, чтобы наши мышления не поняли как совокупность картин, так как под идеями я разумею не образы, получающиеся в глубине глаза и, если угодно, внутри мозга,